Глава 17. По приезду во дворец меня уже ждала теплая ванна. Наверное, шейх распорядился, чтобы ее приготовили. Снимаю одежду и ставший нененавистом за несколько часов пустынный шарф. Такое чувство, что Зейнаб меня просто потроллила, закутав ткань с головы до ног. Песчаной бури не было, шарф не пригодился. Оглядываясь на дверь, думаю, что Амир может посетить меня во время купания. А мне бы этого не хотелось. Я все еще не знаю, какими словами и на каком языке объяснить ему вечером, что не хочу выходить замуж. Ах, если бы я знала арабский, тогда смогла бы донести доходчиво. Водичка с ароматной пенкой. Красота. На огромной белоснежной ванне налеплены золотые завитушки. И ножки у нее тоже золотые. Я уже привыкла к бросающемуся в глаза богатству. И в прогулке по пустыне и в катании на верблюдах есть своя романтика. Но это не значит, что я хочу здесь остаться жить. Даже чуточку задремала в воде и потеряла бдительность. Очнулась, когда услышала голос комара: «Госпожа Алия, вам скоро выходить». «Камар? Что ты здесь делаешь? Разве тебе не запрещено входить в женскую комнату?» «Успокойтесь, госпожа, я не мужчина». «Что это значит?» «У меня отсутствуют мужские половые органы!» С выдержкой, которой можно позавидовать, говорит комар. «Господи!» — смущенно опускаю глаза. «Я принес вам халат. Оставь, пожалуйста, на подоконнике и выйди». «Хорошо». Джин покидает купальню, и я облачаюсь приятный на ощупь халат. «Еще бы трусы выделили, тогда бы им всем тут цены не было!» «И куда ты меня поведешь сейчас?» «Господин желает с вами пообедать!» «Снова еда!» — закатываю глаза. «Через три дня тренер меня не узнает, я буду жирнючкой, если только мы увидимся с ней через три дня. Интересно, а Надежда Алексеевна знает, где я? Она в самом деле прикрывает меня сейчас перед мамой. Оксана, я думаю, догадалась, куда я подевалась. Сбылось ее пророчество. Лучше бы Альхадит ее похитил, она была бы рада». Представляю подругу на своем месте, и мне становится муторно. Очевидно, я не хочу отдавать ей Амира. Получается, он мне не безразличен? До какой степени? Это можно узнать, если только он меня отпустит. А если запрет здесь за семью замками, я его возненавижу, клянусь. Ты будешь одевать меня к обеду? А Зейнаб где? Она проводит время со своим сыном. А Абдул? Он здесь надолго задержится? Обычно гостит сутки, потом уезжает в свой дворец. А где мы находимся, в каком Эмирате? Далеко ли отсюда Абудаби? Извините, госпожа, я не могу ответить на этот вопрос. Раз мне не говорят, где я, то есть маленькая надежда, что отпустят. И, как обычно, никто из близких не поверит, что я была в плену. Ведь я не смогу показать это место, затерянное среди пустыни». Идем вместе с комаром в гардеробную. Проходим необычным путем через двор. Ощущаю, что на меня кто-то смотрит, и ищу источник этого недоброжелательного взгляда. Вижу лицо в окне с решетками. Это Далила. «Далилу заперли?» – спрашиваю своего спутника. «Да, господин велел ее наказать за то, что облила вас чаем. Что ж, запертая она не сможет наброситься на меня. Можно выдохнуть». Возле бассейна сидит Абдул со своей матерью. Проходим мимо, и он провожает меня любопытным взглядом. Бесит. Если бы и вправду я была без пяти минут жена Амира, то этот взгляд был бы очень неприличным. На жену брата нельзя так смотреть. Абдул тоже будет присутствовать на обеде? Господин велел накрыть на двоих. Что ж, отлично. Камар предлагает надеть мне бирюзовое платье и подбирает к нему украшения. Вынуждена признать, что у этого мужчины вкус лучше, чем у меня. Карина тоже одевалась в этом гардеробе? Да, госпожа, здесь остались те вещи, которые она не успела надеть. А те, которые успела, их носят девушки-наложницы? Что вы! — добродушно улыбается комар. Они в спальне госпожи Карины. Хозяин часто наведывается туда и подолгу сидит среди ее вещей. Правда, сказанная Камаром оставляет на моем сердце несколько глубоких царапин. аль все еще любит свою жену, а мной пытается заменить ее. Прошу Комара выйти. Мужчина он или нет, но я не привыкла раздеваться по чьим-то взглядам. Платье сидит отлично. Видимо, у нас с Кариной был один размерчик. Интересно, а во дворце есть ее портреты? Хотелось бы взглянуть на эту женщину, но так, чтобы Аль-Хадид не знал. — Я готова, — забу комара. Прекрасно выглядите. Немного румян, если вы не против. — Накладывай. — И духов. — Давай. — Машу рукой. Камар оставляет последние штрихи в моем образе и велит посмотреть в зеркало. — Просто вау! Ты вылепил из меня принцессу, комар. Зейнап точно поиздевалась с утра надо мной, вырядив как пугало. Комар убрал с моих глаз излишки сурьмы и нанес тени. Немного губной помады, и меня хоть сегодня можно замуж выдавать. Слишком хороша для обычного обеда. Вхожу в столовую, где меня ждет шейх При моем появлении его брови приподнимаются в удивление. Комар незаметно подмигивает мне и исчезает. Присаживайся. Боже, как мне не хватает стола. Обычного обеденного стола. Как им только нравится есть на полу, это же неудобно. Амир не стал надевать платье. На нем белая рубашка с золотыми запонками и светлые просторные брюки. Забыв о еде, он пялится на меня, и моя подушка почему-то превращается в камень. Вот так волнуюсь. Появляется девушка в хиджабе и зажигает свечи. Подает теплое влажное полотенце, чтобы мы вытерли руки, и наливает рубиновый напиток в бокалы. «Это вино?» — улавливаю знакомый запах. «Да, самое лучшее, которое нашлось в моем погребе». «Это ты зря», — достал хорошее. «Я не ценитель вин, ничего в них не понимаю». «Неважно, просто наслаждайся». Я попросил повара приготовить шиштаук, мясо, запеченное в тандыре. «Хм...» — смущенно отвожу глаза. «Попробуй что-нибудь». — Если ты перестанешь на меня так смотреть, то я поем. — Я очарован тобой, Аля. Комар знает свое дело. — Что с ним случилось? — Ужасная болезнь. Доктора ему отрезали яички, чтобы он жил. — Ужасно. — Да, иногда приходится жертвовать чем-то, чтобы жить дальше. Неожиданно наш разговор прерывает Абдул, стремительно вошедший в комнату. — Прошу прощения, что прерываю вашу идею С насмешкой говорит брата Мира. «Но там одна из твоих наложниц хотела сбежать, а Рая ее догнала и немного потрепала. Ты должен на это взглянуть.